Поличных вечеринок в бальной зале Зелинске. А здесь все кипело и куда-то неслось. Все магазины, некоторые с целый квартал длиной, все были открыты, в витринах изящно облаченные манекены в модных одеждах. Фрица глазела в изумлении, как мимо них проплывали цветочные магазины, лавки сладостей с маленькими розовыми неоновыми вывесками, и не меньше шести, а то и семи кинотеатров с громадными вывесками. Ух ты!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 Но волноваться не стоило. Двери лифта распахнулись на двадцать втором этаже, и они услышали музыку. А когда вошли в восточную залу, фрица совершенно торопела. Она словно ступила на киносъемочную площадку и даже не удивилась бы, увидев тут Фреда Астера или Джинджер Роджерс. Никогда прежде не видела она ничего элегантнее. Вдоль стен тянулись лаймово-зеленые кожаные кабинки, над танцполом висели красные-зеленые китайские фонарики, а вокруг сновали официанты в черно-желтых шелковых китайских пижамах, подавали напитки и стаканы с крохтными бумажными зонтиками. Люди веселились под оркестр Спида Хупера. Фрица заметила, что в оркестре нет ни одного аккордеониста. Певица в длинном белом платье с блесками и горденьей в волосах источала изысканность.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 К ним подошла хорошенькая девушка в короткой юбке и с фотоаппаратом и спросила Билли, не хочет ли он парное фото. Еще одна барышня расхаживала с подносом, заваленным сигаретами, сигарами и цветочными браслетами. Билли купил такой фрице. Весь вечер та сохраняла невозмутимость и притворялась, будто ей все это не впервой. Виду старалась не подавать, но сама совершенно шалила. Все правда, увидев Милоки, она уже не будет прежней.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 влюбилась в полеты и в Билли Бевинса. «Откуда я этого набралась?» Поинт Клиер, Алабама. Проснувшись на следующее утро, Сьюки поняла, что ей действительно нужно выяснить побольше про ее национальное происхождение. Она всегда считала, что наследует черты Симмонзов либо Крэконбери.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 «Привет, Нетта. Та вскинула голову. «О, привет, подруга! Тебе получше?» «Да, но маме не говори, ладно?» «Не скажу». «Спасибо, нета и спасибо, что кормила моих птиц». «Запросто, милая, в любое время Нетта, «Нэтта, скажи-ка мне, что ты знаешь о поляках?» «О поляках?» «Да, ну сейчас», — сказала Нетта, отрезая усохшую ветку из куста. «Я знаю, они любят квашеную капусту».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 То розовые туфли, то вот это. это забеспокоилась. Может, все из-за гриппа, но Сьюки явно сама не своя.